Глава 37. Кисария, Израиль. Четверг, 2 апреля 1981 года. Самолёт Натали Престон, совершавший рейс из Вены, приземлился в аэропорту Бен-Гурион в половине 11 утра по местному времени. Израильские таможенники оказались деятельными и невозмутимыми людьми, и даже несколько излишне обходительными. Добро пожаловать в Израиль, мисс Хэпшоу, промолвил мужчина, осмотревший обе ее сумки. Наталья уже в третий раз прилетала сюда по фальшивому паспорту, но у нее по-прежнему замиралось сердце в эти минуты ожидания. Уверенности ей придавало лишь то, что документы были изготовлены Массадом, собственной разведывательной организацией Израиля. Пройдя таможню... Натали села в автобус до Тель-Авива, а дальше отправилась пешком по дороге на Яфу до улицы Амасгер. Там в прокате она внесла недельную плату и залог в 400 долларов за зеленый «Опель» 75-го года выпуска с такими тормозами, что его при каждой остановке заносило влево. Наталья оставила позади некрасивые пригороды Тель-Авива и двинулась к северу вдоль побережья по дороге на Хайфу. День стоял солнечный, температура воздуха достигала 20 градусов, и Наталина надела тёмные очки, спасаясь от нестерпимого сияния, отражавшегося от покрытия шоссе и глади Средиземноморья. Проехав 20 миль, она миновала на Танью, небольшой курортный городок, высевшийся на скалах над пляжем. И ещё через несколько миль она увидела поворот на Ор-Акиву и свернула с четырёхполосного шоссе на более узкую асфальтовую дорогу, которая, извиваясь между песчаными дюнами, вела к морю. Натали бросила взгляд на римский акведук и массивные крепостные стены города крестоносцев, а затем выехала на старую прибрежную дорогу, ведущую мимо отеля «Дан Кисария с его огромными площадками для гольфа, обнесенными по периметру высокой ограды и колючей проволокой. Свернув на восток и следуя указателю на кибуц Маган Михаэль, она наконец достигла перекрестка с другой, еще более узкой дорогой. Прежде чем остановиться перед запертыми воротами, Оппель с полмили рывками продвигался вверх, объезжая рожковые деревья, фисташковые кусты и даже одну случайно выросшую здесь сосну. Девушка вышла из машины, размяла ноги и помахала рукой в сторону белого дома, стоявшего на вершине холма. Сол Ласки спустился с крыльца, чтобы открыть ей ворота. За это время он похудел и сбрил бороду. Его тонкие ноги, торчавшие из мешковатых шортов цвета хаки, и впалая грудь под белой футболкой, делали его похожим на заключённого из фильма «Мост через реку Квай». Но в отличие от заключённого он сильно загорел, мышцы окрепли. Сол ещё больше облысел, хотя оставшиеся на затылке волосы отросли и теперь велись над душами и шеей. Свои разбитые очки в роговой оправе он сменил на более современные. Шрам после операции на предплечье всё ещё был ярко-красным. Отперев ворота, сол дружески обнял Натали. Все прошло хорошо, спросил он. Замечательно, кивнула она. Симон Визенталь просил передать тебе привет. Он здоров? Для его возраста он находится в прекрасной форме. Симон смог указать тебе необходимые источники. Лучше их и не придумать, ответила Натали. Он сам провёл поиски. То, чего не оказалось в его собственном офисе, он попросил принести из различных венских библиотек и архивов своих служащих. «Отлично», — улыбнулся Сол. «А остальное?» Наталия указала на большой чемодан, лежавший на заднем сиденье машины. «Он целиком набит фотокопиями. Это страшные вещи, Сол». «Ты по-прежнему дважды в неделю ходишь в яд вашем?» «Нет», — он покачал головой. «Неподалеку отсюда есть одно место, которое строили поляки. Лохамей-Хах-Гетаот». и это то же, что и яд вашем?» «Только более мелкого масштаба. Но этого достаточно. Там есть имена и биографии людей. Проезжай, я закрою ворота». Дом на вершине холма был очень большим. Натали миновала его, не съезжая с дороги, спустилась по южному склону и притормозила у небольшого бунгало рядом с апельсиновой рощей. Вид отсюда открывался потрясающий. К западу, за обработанными полями, раскинулись песчаные дюны, развалины древних зданий и зубчатые волнорезы синего Средиземного моря. К югу, мерсая в Знойном мареве, вздымались покрытые лесом скалы Натании. На восток убегала целая череда холмов и благоухающая апельсинами долина Шарон. К северу, за крепостями, которые считались древними даже во времена Соломона, и зеленым гребнем горы Кармель, лежала хайфа с ее узкими улочками, вымощенными умытым дождем булыжником. Наталья ощутила ни с чем несравнимую радость от того, что вернулась сюда. Сол придержал дверь, пока она вносила сумки. В маленьком коттедже ничего не изменилось с тех пор, как она покинула его восемь дней назад. Небольшая кухня, объединенная со столовой, образовывала одну длинную комнату с камином. Вокруг скромного деревянного стола стояли четыре стула — Беленые стены утопали в жарком солнечном свете, лившемся через два окна. Помимо этой гостиной в доме имелись две спальни. Наталья отнесла сумки к себе в комнату, бросила их на широкую кровать и обратила внимание на свежие цветы в белой вазе на ее ночном столике. Когда она вернулась на кухню, Сол варил кофе. «Хорошо съездила?» — спросил он. «Без проблем». «Да», — Натали положила одну из папок на грубо отесную поверхность стола. «Похоже, Сара Хэпшоу увидит все места, где никогда не бывала Натали Престон», — рассмеялась она. Сол кивнул и поставил перед ней большую белую чашку с густым чёрным кофе. «Здесь тоже ничего не происходило?» — поинтересовалась Натали. «Нет», — откликнулся «Сол». Ничего и не могло произойти. Она положила себе сахар и только теперь поняла, насколько устала. Сидя напротив, Сол протянул руку и ободряюще похлопал её по плечу. Несмотря на его худое, покрытое морщинами лицо, Натали подумала, что сейчас он выглядит гораздо моложе, чем с бородой. Всего три месяца прошло, а кажется, целое столетие. «Есть новые сведения от Джека», — произнес он. «Не хочешь прогуляться?» Она бросила взгляд на недопитый кофе. «А ты возьми чашку с собой», — предложил Сол. «Мы пойдем к ипподрому». Он встал и на минуту удалился в свою спальню. Вернулся он в свободной рубашке на выпуск, которая не смогла полностью скрыть выпирающую кобуру, засунутую за ремень с пистолетом сорок пятого калибра. Они двинулись по склону на запад, мимо изгороди и апельсиновых рощ, туда, где песчаные дюны подползали к обработанным полям и зелёным лужайкам частных вил. Сол перешёл на акведук, который вздымался на двадцать футов над песком и простирался на многие мили по направлению к груди развалин и новым строением, видневшимся на побережье. Юноша в белой рубашке, крича и размахивая руками, бросился к ним, но Сол что-то тихо сказал ему на иврите, тот кивнул и отошел. Сол и Натали двинулись дальше по грубому покрытию акведука. «Что ты ему сказал?» — поинтересовалась она. «Я упомянул, что знаком с Фровой, Авионом и Негевом». — объяснил он, — все трое занимались здесь раскопками, начиная с пятидесятых годов. — И все? — Да. Он остановился и огляделся. Справа от них синело море, а впереди, на расстоянии мили, в солнечном свете купалось целое скопление белых новых домов. — Когда ты рассказывал мне о своем доме, «Я представляла себе хижину в пустыне», — сказала Натали. «Так оно и было, когда я приехал сюда сразу после войны. Сначала мы строили и расширяли кибуцы Гаш, Кфар Виткин и Мааган Михаэль. А после войны за независимость Давид и Ребекка основали здесь свою ферму». «Это же настоящее поместье», — воскликнул Натали. Соло улыбнулся и допил остатки кофе. «Поместье — это место обитания барона Ротшильда. Теперь там расположен пятизвездочный отель «Данки Сария». «Мне нравятся эти развалины», — призналась Натали. «Акведук, театр, город крестоносцев — все такое древнее». Сол кивнул. Когда я жил в Америке, мне очень не доставало этих временных слоев разных эпох. Наталья сняла с плеча красную сумку и положила в нее пустые кофейные чашки, предварительно аккуратно завернув их в полотенце. ⁇ Я скучаю по Америке ⁇ вздохнула она и, обхватив руками колени, взглянула на море песка расстилавшиеся внизу. «Мне кажется, я скучаю по Америке», — поправилась она. «Эти последние дни был сплошной кошмар». Сол ничего не ответил, и в течение нескольких минут оба сидели молча. Первый заговорила Натали. «Интересно, кто был на похоронах Роба?» Сол искоса взглянул на неё, и солнечный свет отразился от стекол его очков. Джек Коэн написал, что шерифа Джентри похоронили на Чарлстонском кладбище в присутствии представителей местной полиции и нескольких местных агентств. Нет, я имел в виду близких ему людей. Присутствовали ли там члены семьи, его приятель Дэрил Микс, «Кто-нибудь из тех, кто любил его?» Она умолкла. «Это было бы безумием, если бы ты отправилась туда», — тихо промолвил он после паузы. «Они бы тебя узнали. Кроме того, ты все равно не могла этого сделать. Врачи в Иерусалимской больнице сказали, что у тебя был очень тяжелый перелом. Сол с улыбкой глянул на девушку. — А сегодня я что-то не замечаю, чтобы ты хромала. — Да. Натали улыбнулась в ответ. — Нога стала гораздо лучше. И, переводя разговор на другую тему, тряхнула головой. — Окей. Так с чего начнём? — Мне кажется, у Джека довольно интересные новости. Но сначала я бы хотел всё узнать о Вене. Натали кивнула. Регистрационные книги отеля «Империал» подтвердили, что они были там, мисс Мелани Фуллер и Нина Хокинс, это девичья фамилия Дрейтон, в 1925, 1926 и 1927 годах, а в отеле «Метрополь» в 1933, 1934 и 1935. Они могли ездить в Вену еще несколько раз, Останавливаясь в других отелях, архивы которых пропали во время войны или по разным другим причинам, мистер Визенталь продолжает поиски. А фон Борхерт? Осведомился Сол. Записи в регистрационных книгах нет, но Визенталь подтвердил, что Вильгельм фон Борхерт с 22 по 29 год Арендовал небольшую виллу в Пердхольцдорфе, неподалёку от города. Она была разрушена после войны. «А относительно другого?» — спросил Сол. «Убийств. Обычный набор уличной преступности, политические убийства, убийства на почве ревности и так далее. Потом, летом 25-го года, три странных необъяснимых случая — Двое аристократов и известная светская львица убиты своими знакомыми. Во всех трёх случаях у преступников не было ни мотивов, ни алиби, никаких либо предлогов. Газеты назвали это летним помешательством, поскольку убийцы клялись, что не помнят, как совершали свои преступления. Все трое признаны вменяемыми и виновными. Один казнён, второй покончил с собой, а женщину отправили в сумасшедший дом, где она через неделю утопилась в пруду. «Похоже, наши юные вампиры сознания именно тогда и начинали свою игру», — заметил Сол. «Обретали вкус к убийствам». «Мистер Визенталь не смог установить связи», — продолжила Натали, «но он будет заниматься расследованиями для нас». «Семь необъяснимых убийств летом 26 -го года». 11 между июнем и августом 27-го, но это было лето неудавшегося путча, когда на демонстрации погибли 80 рабочих, и венские власти были гораздо больше обеспокоены другими проблемами, чем смертью каких-то граждан из низшего сословия. Значит, наша троица сменила свои мишени, задумчиво произнес сол. Возможно, убийство представителей их собственного круга стало для них небезопасным. За лето и зиму 28 -го года нам не удалось обнаружить ничего, сказала Наталья. Зато в 29 в австрийском курортном городке Бад-Ишль произошло семь таинственных исчезновений. Венская пресса писала о Цаунерском оборотне, потому что всех исчезнувших а среди них были и очень влиятельные лица, как в Вене, так и в Берлине, в последний раз видели в кондитерской цаунер на Эспланаде. «Однако подтверждений того, что там в это время находился наш молодой немец со своими двумя американскими подружками, нет?» — спросил Сол. «Пока нет», — ответила Натали. Но мистер Визенталь сказал, что в округе имелось множество частных вилл и отелей, которых давно не существует. Сол удовлетворенно кивнул. Одновременно, как по команде, оба подняли голову и проводили взглядом пять израильских F-16, которые низко пролетели над морем, с ревом направляясь к югу. — Это только начало, — сказал Сол. Конечно, нам нужны подробности, гораздо больше подробностей, но начало положено. Несколько минут они сидели в тишине. Солнце спускалось к юго-западу, отбрасывая изощренные тени от акведука на песок дюм. Весь мир купался в красновато-золотистом сиянии. Этот город в 22 году до нашей эры начал строить Ирод Великий, доносчик и прихлебатель, в честь Цезаря Августа. К шестому году нашей эры он стал административным центром с сияющим белизной театром, ипподромом и акведуком. Наконец промолвил Сол. В течение десяти лет здесь был прокуратором... Понтий Пилат. «Ты уже рассказывал мне все это в прошлый раз», напомнила Натали. «Да», кивнул Сол. «Смотри», — он указал на дюны, наползающие на каменные арки. «Большая часть всего этого была скрыта на протяжении последних 15 столетий. Акведук, на котором мы сидим», Раскопали лишь в начале шестидесятых годов. Наталья о чем-то напряженно думала, и ей, видимо, было не до исторических экскурсов. Так что же осталось от власти Цезаря? Чем кончились политические замыслы Ирода? Куда подевались страхи и предчувствия апостола Павла, сидевшего здесь в заключении? Сол помолчал несколько секунд. Все погибло, ответил он сам себе. Погибло и занесено прахом времен. Погибла власть, исчезли и погребены ее символы. Ничего не осталось, кроме камней и воспоминаний. О чем ты, сол? Оберству и, и фуллер. Должно быть сейчас по меньшей мере 70. На фотографии, которую мне показывал Арон, изображен мужчина лет 60. Как однажды сказал Роб Джентри, все они смертны, и со следующим полнолунием уже не восстанут из мертвых. Значит, ты предлагаешь, чтобы мы оставались здесь, сидели у моря и ждали погоды? Голос Натали задрожал от гнева. «Мы будем прятаться, пока эти... эти монстры не перемрут от старости или не угробят друг друга». «Здесь или в каком-нибудь другом безопасном месте», — ответил Сол. «Тебе же известна альтернатива. Нам тоже придется лишать кого-то жизни». Натали вскочила и прошлась взад-вперед по узкой каменной стене. «Ты забываешь, Сол, что я уже убила одного человека. Я застрелила того ужасного парня Винсента, которого использовала старуха». «К тому времени он уже не был человеком», — заметил Сол. «Вовсе не ты, а Мелани Фуллер лишила его жизни». «Ты просто освободила его тело из-под её контроля». «И всё-таки мы должны вернуться», — вздохнула Натали. «Да, но...» — начал соул, «Я не могу поверить, что ты всерьёз готов отказаться от преследования», — перебила она. Подумай о том риске, на который ради нас пошел Джек Коин в Вашингтоне, используя свои компьютеры, чтобы получить все необходимые сведения. О долгие недели моих поисков в Торонто, во Франции, в Вене, а сотни часов, проведенных тобой, в Яд Вашеме, Это было просто предложение, сол поднялся. «По крайней мере, совершенно необязательно, чтобы мы оба...» «Ах, вот в чем дело!» — воскликнула Натали. «Ну так забудь об этом, Сол. Они убили моего отца, убили Роба, посмели прикоснуться ко мне своими грязными мыслями. И пусть нас только двое, и я еще не знаю, что мы можем сделать, но я возвращаюсь в Америку. С тобой или без тебя, Сол?» «Со мной», — он протянул Натали ее сумку. «Мне просто нужно было убедиться». «Лично я ни в чем не сомневаюсь», — сказала она. «Расскажи мне о той информации, которую ты получила от Коэна». «Потом, после обеда». Он взял ее под руку, и они двинулись обратно. Их тени сливались и сгибались в высоких волнах набегающего песка. Сол приготовил восхитительный обед. Салат из свежих фруктов, домашний хлеб, который он называл «багель», и совсем не похожий на привычные бейглы, запеченные в восточном стиле баранина и сладкий турецкий кофе на десерт. Когда они вернулись в его комнату, чтобы поработать, уже стемнело, и им пришлось включить свет. Длинный стол был завален папками, горами переснятых документов — фотографиями концлагерных доходяк, безучастно взирающих в объектив. Повсюду валялись сотни желтоватых листков, исписанных убористым почерком Соло, а на стенах висели списки имен, дат и карты расположения концлагерей. Натали заметила старую фотокопию, на которой был изображен молодой полковник с несколькими офицерами СС. Все они улыбались со старой газетной вырезки. Рядом цветной снимок Мелани Фуллер, где она стояла с торном во дворе своего Чарльстонского дома. Они уселись в большие удобные кресла, и сол достал толстую папку. Джек считает, что им удалось обнаружить место нахождения Мелани Фуллер, начал он. Наталья резко выпрямилась. Где она? В Чарльстоне. Снова в своем старом доме. Натали медленно покачала головой. «Это невозможно! Она не настолько глупа, чтобы вернуться туда!» Сол открыл папку и взглянул на текст, отпечатанный на бланках израильского посольства. Дом Фуллер был закрыт в ожидании окончательного юридического решения о статусе владелицы. Суд не мог сразу объявить ее умершей, а чтобы продать дом, потребовалось еще больше времени. Похоже, родственников у нее не осталось. Тем временем объявился некий Говард Варден, заявивший, что является внучатым племянником Мелани Фуллер. Он предоставил письма и документы, включая последнее завещание, датированное 8 января 1978 -го года — по которому дом и все его содержимое перешли к нему именно с этого числа, а не в случае смерти владелицы. Варден пояснил, что пожилую даму тревожило ее ухудшающееся самочувствие и наступление старческого маразма. Он якобы не сомневался в том, что это чистая формальность и что его двоюродная бабушка спокойно доживет свои дни в этом доме, но в связи с ее исчезновением считает необходимым поддерживать хозяйство. В настоящий момент он поселился там со своей семьей. «Может, это действительно дальний родственник?» — спросила Натали. «Не похоже. Джеку удалось собрать кое-какие сведения о Вардене. Он вырос в штате Огайо, а 14 лет назад переехал в Филадельфию. Последние четыре года работал помощником старшего лесничего в городском парке, и три из них жил в парке Фермонт». «Парк Фермонт?» — воскликнула Натали. «Это как раз неподалеку от того места, где исчезла Мелани Фуллер». «Вот именно», — подтвердил Сол. «Вардену сейчас 37 лет, он женат, имеет троих детей, двух девочек и мальчика». По сведениям чарлстонской полиции, его жена полностью соответствует описанию, но ребёнок при них почему-то всего один — пятилетний мальчик по имени Джастин. Но, — начала была Натали, — постой, это ещё не всё, — перебил Сол. Дом Ходжесов по соседству был продан в марте. Его приобрёл некий врач по имени Стивен Хартман. «С ним живут жена и двадцатитрёхлетняя дочь». «Ну и что? Я вполне могу понять, почему миссис Ходжес не захотела возвращаться в этот дом». «Да», — согласился Сол, поправив очки. «Но похоже, что доктор Хартман тоже из Филадельфии». Преуспевающий нейрохирург, который внезапно прекращает свою практику, женится и в марте покидает город. Именно тогда же, когда Говард Варден со своим семейством ощутили потребность перебраться на юг. Новая жена доктора Хартмана, третья по счету, некая Сюзанна Олдсмит. Бывшая старшая сестра отделения интенсивной терапии Филадельфийской больницы общего профиля. Его друзья крайне изумлены этим браком». «А что необычного в том, что врач женится на медицинской сестре?» — удивилась Натали. «Ничего, конечно. Но, согласно справкам, которые навел Джек Коэн, до того момента, как доктор Хартман и сестра Олдсмит уволились и вступили в брак, все считали их отношения сугубо профессиональными. Более того, ни у одного из счастливых новобрачных не было 23-летней дочери. Тогда кто же? Юная особа, известная в Чарлстоне под именем Констанции Хартман, очень сильно напоминает некую Конни Сьюэл, медсестру из отделения интенсивной терапии, которая уволилась на той же неделе, что и сестра Олсмит. Джеку не удалось получить более точных сведений, но мисс Сьюэл бросила свою квартиру и друзей, не сообщив им, куда направляется. Натали принялась мерить нервными шагами маленькую комнату, не обращая внимания на шипение лампы и мечущиеся по стенам тени. Значит, похоже, что во время этого безумия в Филадельфии Мелани Фуллер была ранена или получила травму. Газеты писали о том, что в реке Скулкилл была найдена машина с трупом возле того места, где потерпел крушение вертолет ФБР. Но тело принадлежало не Мелани. Я знала, что она жива. Я чувствовала это. Выходит, она была лишь ранена и заставила этого лесничего доставить ее в местную больницу. А Коен проверил больничные записи? «Конечно», — Сол кивнул. «Он выяснил, что перед ним там побывал кто-то из ФБР или под видом агента ФБР. Никаких упоминаний о Мелани Фуллер нет. Масса старух, но ни одна из них не подходит под ее описание». «Это не имеет значения», — сказала Натали. «Старая ведьма каким-то образом замела следы. Нам ведь известно, что она умеет это делать». Натали вздрогнула и потерла руки. «Значит, когда наступило время выздоровления, у Мелани Фуллер уже была готова группа обработанных зомби, которые отвезли её обратно домой в Чарльстон. постой «Постой-ка. Я догадываюсь». «Мистер и миссис Варден привезли с собой больную бабушку?» «Да, вроде бы мать миссис Варден», — с легкой улыбкой ответил Сол. Соседи ни разу ее не видели, но кто-то рассказал Джеку, как в дом вносили больничное оборудование. Это тем более странно, ибо, по сведениям, полученным из Филадельфии, мать Нэнси Варден скончалась еще в 69 году. Натали снова заметалась по комнате. «А доктор, как его, Хартман?» «Да, он с сестрой Олсмит находится в доме Ходжесов, чтобы оказывать Фуллер медицинскую помощь по первому разряду». Натали замерла с широко раскрытыми глазами. «Но, господи, Сол, это же очень рискованно. Что, если власти...» Она замолчала. «Какие власти?» усмехнулся Сол. Чарлстонская полиция никогда не заподозрит, что больная мать миссис Варден и исчезнувшая Мелани Фуллер одно и то же лицо. Это мог заподозрить шериф Джентри. У Роба была потрясающая интуиция. Но он мертв. Натали бросила на него быстрый взгляд и глубоко вздохнула. А что насчет группы Баррента? — поинтересовалась она. — Этих из ФБР и всех остальных? — Возможно, они объявили перемирие, — Сол пожал плечами. — Вероятно, мистер Баррент и его дружки, оставшиеся в живых, не хотят больше подвергаться такому же пристальному вниманию общественности, как в декабре. — Натали, представь. «Если бы ты была Мелани Фуллер и бежала от таких же порождений мрака, не желающих афишировать свои кровавые деяния, куда бы ты направилась?» Натали секунду подумала, затем произнесла. «В дом, который и без того уже стал центром всеобщего внимания из-за целой череды необъяснимых убийств. Невероятно». «Да», — согласился Солл, «Невероятно, но именно эта невероятность и стала для нас удачей. Джек Коэн сделал все, что мог, при этом не навлекая на себя гнев начальства. Я отправил ему закодированное послание с благодарностью и просьбой продолжать расследование. Он будет ждать известий от нас». «Ох, если б только остальные могли нам поверить!» — воскликнула Натали. Сол покачал головой. Даже Джек Коэн верит лишь в часть этой истории. Единственное, в чем он не сомневается, так это в том, что кто-то убил Арона и Школя и всю его семью. И что я говорил правду, когда утверждал, что в гибели моего племянника, его жены и детей каким-то непонятным ему образом замешаны Оберст и агенты ФБР. Натали, как подкошенная, рухнула на стул, лицо её побледнело. «О, господи, Сол, а что же случилось с дочерьми Вардена, с теми двумя девочками, о которых сообщал Джек Коэн?» «Этого Джеку выяснить не удалось». Сол захлопнул папку. «Никаких признаков траура, никаких сообщений о смерти ни в Филадельфии, ни в Чарльстоне. Возможно, их отослали к близким родственникам, но у Джека нет способа выяснить это, не засвечиваясь. Если все они обслуживают Мелани Фуллер, то вполне возможно, что старуха устала от такого количества детей и устранила двоих из них. У Натали даже губы затряслись от ярости. — Эта тварь должна умереть, — прошептала она. «Да», — согласился Сол. «Я уверен, что мы выяснили ее местонахождение». «Наверняка, хотя сама мысль о том, что у нее до сих пор развязаны руки...» «Мы их остановим», — заверил ее Сол. «Всех. Но для этого мы должны действовать по плану. Роб Джентри погиб по моей вине». По моей вине погиб Арон и его семья. Я считал, что если мы незаметно приблизимся к этим людям, нам не будет грозить опасность. Но Джентри был прав, называя это ловлей ядовитых змей с закрытыми глазами. Он подвинул к себе другую папку и провел по ней пальцами. Если мы возвращаемся в эту трясину, Натали, Мы должны стать охотниками и не дожидаться безучастно, когда эти чудовища первыми нанесут удар. «Ты ее не видел», — прошептала Натали. «Она... она не человек. А главное, я упустила возможность, Сол. Она отвлеклась, и в течение нескольких секунд я держала в руках заряженный револьвер, но выстрелила не в того, в кого нужно». «Роба убил не Винсент, а она! Я просто сразу не сообразила!» Сол крепко сжал ее руку повыше локтя. «Не нужно, Натали. В этом гнезде Мелани Фуллер лишь одна из гадюк. Даже если бы ты ее уничтожила, остальные остались бы невредимыми». И их количество не изменилось бы, если считать, что Чарльза Колбина убила именно Фуллер. Но если бы я... Хватит! решительно оборвал ее сол, ласково потрепав по волосам. Ты очень устала, Натали. Завтра, если захочешь, я возьму тебя с собой в Лоха-Мей-Ха-Гетаот». Лохамей Хагетаот. Да, согласилась она. Я бы хотела поехать и чуть склонила голову, когда Сол поцеловал её в макушку. Несколько позже, когда Наталья уже легла, Сол раскрыл тонкую папку, на которой было написано «Тони Хэррот», и в течение некоторого времени изучал досье. Затем он отложил в сторону и её. Открыв дверь, Сол прислонился к косяку, глубоко вдыхая дивный ночной воздух. Высоко в небе плыла луна, Заливая серебром склоны холмов и отдалённые дюны, дом Давида и Школя покоился во мраке, на вершине холма. С запада долетал аромат апельсинов, слышался тихий шёпот далёкого моря. Постояв несколько минут, Сол закрыл дверь, задвинул засовы, проверил окна и вернулся в свою комнату. Затем взял первую папку, которую ему прислал Визенталь. Поверх стопки обычных формуляров, заполненных четкими стенографическими значками Вермахта, была прикреплена фотография еврейской девушки лет 18, совпалыми щеками, черными, повязанными шарфом волосами и огромными темными глазами. Несколько минут он смотрел на фотографию, гадая, о чем думала эта девушка, когда глядела в объектив нацистской камеры. Как и где умерла она? Кто ее оплакал? Сможет ли он найти в ее досье ответы на эти вопросы? По меньшей мере, ему нужны были скупые факты. Когда ее арестовали за величайшее преступление против арийцев, ведь она еврейка. Когда была переведена в лагерь, как закончилась ее короткая юная жизнь, а с нею все надежды, мечты, симпатии. Неужто так и рассеялись, как горстка пепла на холодном ветру? Сол вздохнул и приступил к чтению. На следующий день они встали рано, и Сол приготовил один из тех обильных завтраков, которые, по его словам, являлись традиционными для Израиля. Солнце едва поднялось над холмами, когда они забросили на заднее сиденье почтенного лендровера рюкзак, и направились по прибрежному шоссе к северу. Минут через сорок показался порт Хайфы. Город раскинулся у подножья горы Кармель. «Голова твоя на тебе, как кармель, и волосы на голове твоей, как пурпур», процитировал Сол, перекрывая шум ветра. «Красиво», — откликнулась Натали. «Песнь Соломона?» «Песнь песней», — поправил Сол. Ближе к северному берегу залива начали попадаться указатели с названием «Акко» в двух вариантах перевода — «Поместье» и «Поместье святого Иоанна». Натали посмотрела на запад, на обнесенный белыми стенами город, купавшийся в щедром утреннем свете. День снова обещал быть жарким. Из «Акко» вела узкая дорога к кибуцу, где сонный охранник, взмахнув рукой, подал Солу знак проезжать. Они миновали зеленеющие поля, комплекс зданий Кибуца и остановились у большого блочного дома с вывеской на иврите и английском «Лоха Ха Гетаот» — гетто-музей борцов. Ниже были указаны часы работы. На встречу им вышел невысокий мужчина. На его правой руке не хватало трёх пальцев. Он вступил с ласки в оживленную беседу на иврите, Сол протянул ему несколько монет, и тот двинулся вперед, указывая им дорогу, улыбаясь и повторяя Натали шалом. Они вошли в центральный зал и двинулись мимо застекленных витрин с журналами, рукописями и другими реликвиями, обреченного на гибель восстания варшавского гетто. Висевшие на стенах фотографии безмолвно и наглядно повествовали о жизни в гетто и тех нацистских зверствах, которые уничтожили эту жизнь. «Это не похоже на яд Вашем», — заметила Натали. «Здесь нет такого гнетущего ощущения. Может, из-за того, что здесь потолки выше?» Сол подвинул низкую скамейку и уселся на нее, скрестив ноги. Слева от себя он положил целую кипу папок, а справа — стробоскоп на батарейках. «Лоха-мэй-ха-гетаот скорее посвящен идее сопротивления, чем воспоминаниям о геноциде», — ответил он. Наталья остановилась перед снимком с изображением большого семейства, выгружающегося из теплушки. Их пожитки были свалены на земле рядом. Она резко повернулась к Солу. «Ты можешь загипнотизировать меня?» Он поправил очки. «Могу, но это займёт много времени. А зачем?» Натали пожала плечами. «Мне хочется узнать, какие ощущения у загипнотизированного. Это ведь не составит для тебя никакого труда». «Многолетняя практика», — откликнулся Сол. В течение многих лет я использовал нечто вроде самогипноза, чтобы справляться с мигренями. Натали взяла папку и, открыв ее, взглянула на фотографию молодой женщины. «Неужели ты действительно сможешь вместить все это в свое подсознание?» «Существуют разные уровни подсознания». Он потер щеку. На одних я просто пытаюсь восстановить уже имеющиеся воспоминания, так сказать, разблокировать память. А с другой стороны, я пытаюсь настолько раскрепоститься, чтобы ощутить происшедшие с людьми, которые имели подобный опыт. Наталья оглянулась. «И это помогает?» «Да». Особенно если впитываешь и пропускаешь через себя биографические сведения. «Сколько у тебя времени на это?» Сол посмотрел на часы. «Около двух часов. Но Шмулик обещал не впускать сюда туристов, пока я не закончу». Натали поправила тяжелую сумку на плече. «Я немного погуляю» а потом начну усваивать и запоминать все венские сведения». «Хорошо», — кивнул Сол. Оставшись один, он внимательно прочитал все, что хранилось в первых трех папках. Затем отвернулся в сторону, включил маленький стробоскоп и установил таймер. Метроном начал отстукивать ритм в унисон со вспышками мигающего света. Сол полностью расслабился — стер из своего сознания все за исключением ощущения пульсирующего света и словно поплыл по волнам другой исторической эпохи и других географических мест. Сквозь дым, пламя и завесу времени на него взирали со стен бледные, изможденные лица. Выйдя из здания, Натали стала наблюдать за молодыми обитателями кибуца, занимавшимися своими делами. Вдали виднелся грузовик, направлявшийся в поля с последней партией рабочих. Сол рассказывал ей, что этот кибуц был основан людьми, выжившими в варшавском гетто и польских концлагерях. Но взгляд Натали в основном задерживался на молодых лицах тех, кто родился уже здесь, в Израиле. Худые, загорелые, внешне они ничем не отличались от арабов. Она медленно добрела до края поля и устроилась в тени единственного эвкалипта, неподалеку от высокого оросителя, который выплевывал на посевы струи воды с такой же завораживающей периодичностью, как метроном Соло. Натали достала из сумки бутылку пива и открыла ее своим новым армейским ножом. Пиво уже успело нагреться, но было вкусным. Его аромат прекрасно гармонировал с жарким не по сезону днем, запахами влажной земли и растений. При мысли о возвращении в Америку, сердце ее учащенно забилось. Господи, ну и ужас! В памяти остались лишь обрывки, вспышки пламени, темнота, прожекторы, вой сирен, словно воспоминания о кошмарном сне. Она помнила, как проклинала Соло, колотила его кулаками за то, что тот оставил тело Роба в ропщущей обители. Помнила, как Сол нес ее на руках в кромешной тьме, а также нестерпимую боль в голеностопе, от которой сознание то покидало ее, то вновь возвращалось, будто пловец, ныряющий в волнах штормового моря. Некто Джексон бежал рядом, волоча на плече безжизненное тело Марвина Гейла. Позднее Сол сказал ей, что главарь был еще жив, хотя и находился без сознания. Еще Натали помнила, как лежала на скамейке в парке, а Сол звонил куда-то из таксофона. Затем наступил серый промозглый рассвет, и она очнулась на заднем сиденье фургона в окружении незнакомых людей — а Сол впереди разговаривал с каким-то человеком, который и был Джеком Коэном, шефом ячейки Масада в израильском посольстве. События последующих двух суток Натали тоже помнила урывками. Номер в мотеле, обезболивающие уколы, врач, перебинтовывающий её повреждённую ногу. Перед глазами у неё стояла одна и та же картина. Неподвижное тело Роба на полу — красно-серая кашица мозгов Винсента на стене и безумные глаза старухи, заглядывающие ей в душу. «До свидания, Нина! Мы еще встретимся!» Натали просыпалась по ночам от собственных криков и билась в истерике. Сол признался ей, что никогда в жизни не тратил столько сил, как на тот разговор с Джеком Коэном, длившийся двое суток подряд. Бывалый седовласый агент не смог бы воспринять всю правду. Однако при помощи обмана ему следовало внушить хотя бы часть правды. Наконец, израильтяне вынуждены были поверить, что и Сол, и Натали, и Арона Школь, и исчезнувший шеф шифровального отдела Леви Коул, все они были втянуты в смертельно опасную широкомасштабную игру, которую вели высшие должностные лица в Вашингтоне и ФБР, с бывшим нацистским преступником. Коэну не удалось получить почти никакой поддержки от своего посольства или начальства в Тель-Авиве, однако на рассвете в воскресенье 4 января фургон с Солом, Натали и двумя израильскими агентами, урожденными американцами, пересек границу с Канадой. Через пять часов они вылетели из Торонто в Тель-Авив с новыми документами. О последующих двух неделях своего пребывания в Израиле Натали почти ничего не помнила. На второй день с ее сломанной ногой стало твориться нечто невообразимое. Боль была адской, резко подскочила температура, ее почти без сознания отвезли на частном самолете в Иерусалим, где Солу, благодаря его старым медицинским связям, удалось поместить ее в платную палату медицинского центра Хадасса. На той же неделе прооперировали и руку Соло. Натали пробыла в клинике пять дней, в последние три из которых каждое утро и вечер с помощью костылей добиралась до синагоги и рассматривала витражи, выполненные Марком Шагалом. Она пребывала в каком-то ступоре, словно весь её организм получил мощную дозу навокаина. Но каждую ночь, закрывая глаза, она видела перед собой лицо робота джентри Его победный взгляд за миг до того, как оборвалась его жизнь. Наталида пила пиво и убрала пустую бутылку в сумку, испытывая легкое чувство вины от того, что пьет так рано, когда все работают. Затем она достала первую стопку документов, фотокопии, сведения о вене 20-30-х годов, полицейские отчеты, переведенные помощниками Визенталя, Тонкое досье Нины Дрейтон, перепечатанное покойным Фрэнсисом Харрингтоном. И со вздохом принялась за работу. После полудня Сол и Наталья отправились в Хайфу пообедать, прежде чем все заведения закроются в связи с наступлением субботы. Они купили фалафели у уличного торговца и, жуя на ходу, двинулись по направлению к оживлённому порту. За ними увязались несколько дельцов чёрного рынка, пытавшихся всучить им зубную пасту, джинсы и роликсы. Но Сол что-то резко сказал им, и они отстали. Облокотившись на парапет, Натали наблюдала за отчалившим от причала грузовым судном. «Когда мы поедем в Америку, Сол?» — спросила она. «Я буду готов через три недели. Может, раньше. А когда ты будешь готова...» «Никогда», — ответила Натали. Он усмехнулся. «Хорошо. Значит, когда ты захочешь вернуться». «В любой момент. На самом деле, чем раньше, тем лучше». Она шумно выдохнула. «Господи, у меня снова начинаются спазмы, едва подумаю, что надо возвращаться». «Да», — согласился Сол. «Со мной происходит то же самое». «Давай еще раз переберем имеющиеся у нас факты и догадки и проверим, нет ли в нашем плане уязвимых мест». «Самое уязвимое место — это я», — тихо промолвила Натали. «Нет», — Сол прищурился, глядя на плещущуюся внизу пенистую воду. «Итак...» Мы допускаем, что сведения Арона соответствуют действительности, и что главный штаб игроков составляют по меньшей мере пять человек: Баррент, Траск, Колбен, Кеплер и проповедник по имени Саттер. Я собственными глазами видел, как Траск погиб от руки оберста. «Мы полагаем, что Колбин разбился вместе с вертолётом в результате действий Мелани Фуллер. Следовательно, из этой группы остались трое». «Четверо, если считать Харада», — поправила Натали. «Да», — согласился Сол. «Нам известно, что он действовал заодно с людьми Колбина». «Значит, четверо». «Может быть, еще агент Хейнс, но я думаю, что он скорее орудие в их руках, нежели активный игрок». «Вопрос в том, зачем Оберст устранил Траска?» «Месть», — предположила Натали. «Возможно, но у меня сложилось впечатление, что между ними идет какая-то дьявольская игра». «Давай предположим, что вся операция в Филадельфии была направлена не столько против Фуллер, сколько против фон Борхерта, Бордена. И Баррент сохранил мне жизнь лишь потому, что мог использовать меня в качестве еще одного оружия против Оберста. Но почему Оберст сохранил жизнь мне?» И зачем ему понадобилось включать в эту игру тебя и Роба? — Чтобы спутать карты? Нечто вроде развлечения? — Может быть, — согласился Сол. — Но давай вернемся к предположению, что он косвенно использовал нас как орудие для каких-то своих целей. Нет никакого сомнения в том, что Дженсен Лугар был помощником Уильяма Бордона в Голливуде. Джек Коэн подтвердил сведения, полученные Харрингтоном. «В самолете Лугар тебе представился. Это могло быть сделано сознательно. Оберст ставил нас в известность, что манипулирует нами обоими. Затем он прилагает массу усилий, чтобы убедить Баррента и Колдена в том, что я погиб во время взрыва и пожара в Филадельфии. Зачем?» «Он собирается использовать тебя в дальнейшем», — сказала Натали. «Вот именно. Но почему он не использует каждого из нас непосредственно?» «Возможно, это для него слишком сложно», — предположила она. «Похоже, что для этих вампиров существенную роль играет расстояние. Может, его вообще не было в Филадельфии?» «И действовали лишь его обработанные пешки», — договорил сол. Лугар, бедный Фрэнсис и белый помощник Том Рейнольдс. Ведь именно Рейнольдс напал на тебя у дома Фуллер в рождественскую ночь. У Натали перехватило дыхание. Такое она слышала впервые. «Откуда ты знаешь?» Сол снял очки и протер их полой рубашки. «А тогда? Какой смысл был в этом нападении, кроме того?» чтобы навести вас с Робом на правильный след. Оберст хотел, чтобы вы оба были в Филадельфии, когда разыграются финальные сцены с людьми Колбена». «Не понимаю», — Натали покачала головой. «А в какой момент появляется Мелани Фуллер?» «Давай будем полагать, что Фуллер не сотрудничает ни с Вилли Бордоном, ни с его противниками», — предложил Сол. «Скажи, сложилось ли у тебя впечатление, что ей известно о существовании этих группировок?» «Нет», — ответила Натали. «Она упоминала только Нину. Вероятно, Нину Дрейтон». «Да. И если следовать логике Роба, а я не вижу причин от нее отказываться, Нину Дрейтон в Чарльстоне убила именно Мелани Фуллер». «С чего бы ей считать, что ты являешься посланницей мертвеца, Натали?» «Потому что она сумасшедшая!» — воскликнула девушка. «Ты бы видел ее, Сол! У нее взгляд безумного, больного человека, маньяка!» «Будем считать, что так оно и есть», — согласился он. «И хотя, возможно, Мелани Фуллер является самой опасной из всех, ее безумие может сыграть нам на руку». «А что же наш мистер Хэрод?» «Я бы задушила его собственными руками», — вырвалась у Натали, когда она вспомнила о бесцеремонном вторжении в ее сознание. Сол кивнул и надел очки. «Но контроль Хэрода над тобой был прерван, так же, как Оберсто надо мной сорок лет назад, а в результате мы оба помним о своих переживаниях и об их...» э как бы это сказать, «мыслях». «Не совсем», — поправила Натали. «Скорее, чувствах, об их личности». «Да», — согласился он. «Но, как бы это ни выражалось, у тебя создалось отчетливое впечатление, что Тони Хэррот не склонен пользоваться своей способностью по отношению к лицам мужского пола». «Я в этом не сомневаюсь», — ответила Натали. «Его отношение к женщинам грязное и порочное. Однако я почувствовала, что насиловать таким образом он может только женщин. Мне даже показалось, он видел во мне как бы свою мать, с которой хотел вступить в половую связь, чтобы что-то ей доказать». «Очень удобная фрейдистская позиция», усмехнулся Сол. «Значит, будем полагать...» что Херод может влиять только на женщин. Если это так, то у наших врагов имеются по крайней мере два слабых места, обладающая невероятными способностями женщина, выжившая из ума и не принадлежащая к той группе власть имущих. И мужчина, который, может быть, и входит в эту группу, но не хочет или не может использовать свою способность с мужчинами. Хорошо, сказал Натали. Предположим, что это так. И что это нам дает? У нас остается тот же план, который мы впервые обсуждали в феврале, ответил Сол. И который, возможно, приведет нас к гибели, вздохнув, добавила Натали. Да. Но если нам предстоит жить в трясине с этими ядовитыми существами, что ты предпочтешь, всю оставшуюся жизнь бояться их и ждать нападения или, рискуя собственной жизнью, начать охоту?» Натали рассмеялась. «Отличный выбор, Сол. Пока ничего другого не остается. Ну что ж...» «Тогда давай вооружимся мешком и займёмся отловом змей». Наталиб посмотрела на золотой купол бахаистского храма, сверкавший на горе Кармель, и снова перевела взгляд на исчезающее вдали грузовое судно. «Знаешь», — доверительно сказала она, — «наверное, это глупость. Но мне почему-то кажется, что Робу понравился бы наш план. Даже если всё это безумие обречено на провал, он бы сумел увидеть в нём» привлекательную сторону. Сол дружески похлопал ее по плечу. «Тогда давай продолжим составлять наши безумные планы и не станем разочаровывать Роба». Они вместе двинулись по направлению к дороге на Яффу, где их ожидал Лэндровер.